Часть вторая. Насколько же мы были малы. Наша планета лишь точка, затерянная посреди галактики, которая в свою очередь лишь песчинка, затерянная в известной вселенной. Мы боролись за спасение Земли, но даже если бы она исчезла, никто в ближайших Солнечных системах не заметил бы этого. Мелкие, ничтожные муравьи перед великаном. Луч толщиной в карандаш вылетел из кончиков его пальцев, взмах рукой на уровне пояса. Я луч скользнул по толпе. Разрезал бёдра, колени, икры, ступни. Взмах в нашу сторону. Нет времени действовать и кого-то спасать, лишь бы увернуться самой. Я прыгнула и активировала летательный ранец. Взглянув на товарищей из-за дыхание, я попыталась понять, кого задело. Плюшевая рука куклы всё ещё цеплялась за ближайшее здание. Взмах руки захватил человек двадцать. Ткань обвила их и подбросила в воздух над проходящим лучом. Рэйчел не попала в число спасённых, она была верхом, и луч отрезал её собаке три ноги. Рэйчел упала и покатилась по земле. Лучи, подброшенные плюшевой рукой, в том числе и сама кукла, упали беспредочной грудой. Однако все остались живы, пострадал только один. В наступившем хаосе повсюду была кровь. Луч не был горячим, как лазер, и не прижигал раны. Плодь распадалось, кровь из рассечённых артерий заливала траву и землю. Многие лежали в шоке но некоторые, даже истекая кровью, продолжили сражаться. На сына обрушился шторм осколков и, кажется, даже заставил его остановиться. Масти тоже пострадали, Король Кубков успешно латал повреждения, конечности заменились на угольно-чёрные симулякры, странным образом отражающие свет только по краям. Среди людей, получивших искусственные конечности, оказался Илон. Пока остальные из нас прощались и улаживали дела, он остался в Броктон-Бэй в компании «Мисс Ополчения», Так что ничего странного в том, что он здесь появился, не было. Удивляло то, что за пару минут, которые длился бой, он уже прошёл полпути до состояния, в котором находился, когда неформалы спасли меня на крыше. Трансформация шла раз в пять-десять быстрее. Он был вместе с Панацеей. Её рук дело. Канарейка говорила, что Лун во время пребывания в клетке избегал боёв и полагался на репутацию. Возможно, это одноразовое средство. Исцелённые королём кубков очень скоро пришли в себя и начали разбегаться в стороны, используя силы. Кейп с угольно-чёрной кожей и чрезмерно высоким белым шлемом передвигал группу людей, примерно как шахматист двигает фигуру на доске. Другой рядом с ним изменял поле боя, устраняя препятствия. Стены машины и ящики с припасами погружались в землю будто в воду. По поверхности почвы расходились круги, затем она снова становилась твёрдой. Укрытие не имеет смысла против атак, которые пробивают все на своём пути. И всё же мне не показалось, что выравнивать грунт было лучшим решением. Можно было придумать что-то поэффективней, расположить некоторых людей повыше, а других пониже, не ограничивая им возможность уворачиваться. Взглянув через плечо, я увидела, что у портала стояла Семорк. Морк. Её крылья были сложены, кончики нацелены на сына, она перестроила ореол и направила на противника каждые из орудий. Но она не стреляла, она ждала. Мои раи обманки заполнили воздух вокруг сына, Некоторые делились на меньшие копии. Он по-прежнему их не замечал, прицеливаясь в конкретных кейпов. В сторону зелёной госпожи полетела сфера света. Она не попыталась уклониться или выстрелить в ответ, но была спасена, и сдвинул в сторону парень в высоком шлеме. Слон? Гроссмейстер? Парень с Кёрлинга? Зелёная госпожа невозмутимо отправила вперёд троицу духов, затем взлетела и зависла в воздухе, полностью отстранившись от боя. «Убегает?» Сэнс Нева нанес удар сразу по нескольким целям, король кубков отрастил ещё десяток призрачных рук разного размера и схватился за руку товарища. Тот выдернул его из-под удара, но сфера сменила направление, подплыла ближе, врезалась в плечо короля и разбила его руки вдребезги. Он пошатнулся, применив свою силу, чтобы залазать повреждения. Я не была уверена, как она работает. Когда сила заменила повреждённые части, искажённая болью лицо расслабилось, Она как-то взаимодействует с телом, присоединяется к нервам, артериям и венам. Королева мечей с коротким мечом в руке выступила вперёд, словно чтобы защитить короля кубков своим телом. Похоже, что её меч был скорее церемониальным, чем боевым. Я уже встречал кейпов, которые использовали приспособления, чтобы направлять свои силы. Похоже, она была из таких. Она взмахнула мечом, и вокруг неё вспыхнули потоки света, соединяющие нескольких кейпов в толпы. Настоящий хаос. Так много событий, столько кейпов, и все пытались достать одну единственную цель. Сфера тьмы соприкоснулась с группой лент, вьющихся друг вокруг друга, и оба эффекта исчезли в вихре взаимодействия ещё на полпути к сыну. Кто-то понял мою подсказку и заполнил небо чем-то напоминающим каменные статуи кейпов с вытянутыми по швам руками. Поле боя, толпа кейпов, небо. Невозможно было следить за всем. Даже если избавиться от обманок, мне всё равно придётся анализировать происходящее. Я ощущала, как умирают насекомые, как что-то движется от одного места к другому, но не могла понять, кто это делал. Что это за ленты? Что делала королева мечей, соединяя кейпов при помощи своей силы? Хуже всего было то, что, несмотря на все наши усилия, сын не реагировал. Он не был серьёзно задет, не отвлекался на приманки. Я спустилась с высоты и приземлилась рядом с Рэйчел, жаще, чем следовало. Так я сэкономила топливо и укрылась от взгляда сына, Но боль, которую я почувствовала, подсказала, что моя новая правая нога гнётся хуже, чем раньше. А она истекает кровью!» — сказала Рэйчел. Это был ублюдок, раненый, лишённый трёх ног. Кровь растеклась невероятно огромной лужей. «Но он же внутри, в безопасности. Маленькое настоящее телоублюдка. У них общая кровь. Наружное тело не распадётся, пока он не потеряет слишком много крови!» — сказала она. «Думаю так. Тогда оставь его!» — сказала я. Иди найди того заумника, добыть дозу средства лабораторного крыса и принеси его сюда!» Я видела, как лицо её исказилось от чувств. Иди, сказала я. «Я присмотрю за ним». Рэйчел бросилась бежать. Я повернулась и увидела девушку, лежащую на земле с открытыми глазами, направленными в небо. Нелепо, глупо, эгоистично, высокомерно и недальновидно даже думать было о том, чтобы сначала заняться собакой, то есть волком, а не попытаться оживить девушку. И всё же я поднесла нож к ее плащу, отрезала кусок ткани и с её помощью попыталась замедлить кровопотерю у ублюдка. Я прижала рану руками, а когда этого оказалось недостаточно, навалилась всем телом. Я говорила себе, что её нельзя спасти, что другим раненым помог король кубков, а ублюдок не получил той заботы, которая ему требовалась. Однако всё дело было в том, что я отбросила идею о правильном и неправильном и решила делать то, что лично я хотела больше всего — быть Тейлор, а не Шелкопрят или Рой. Потому что иногда я бывала лицемерной, эгоистичной, высокомерной, недальновидной, а иногда и глупой. Потому что в этой ситуации я могла работать только с тем, что было мне знакомо, и я знала, что сука не станет сражаться, если мы позволим ублюдку умереть, а если наша команда развалится на части, то я вообще понятия не имею, что мне делать». Лон захромал вперёд, не в схватку с сыном, а чтобы что-то прокричать. Его голос едва не потонул в хаосе, но его было слышно... Настолько громкий крик было сложно заглушить окончательно. «Убери её!» Я не поняла, что он имел в виду, пока насекомые не скользнули по его ногам, касаясь поверхности его искусственной ноги. Неизменной, не поддающейся его силе, его обычная нога была почти на полуметра длинней. Кей в высоком шлеме передвинул группу масти в сторону, они начали кричать, требуя вернуть их обратно. Он ответил им на французском. Бардак, полное отсутствие согласованности... Недостаток организации. Я жало зубы и за всех сил пытаясь остановить кровотечение у собаки. Нашим противником было не чудище высотой в четыре или пять этажей, а лишь ещё один человек в толпе. Кейпы использовали силы, которые при неудачном попадании наносили больший ущерб случайным участникам, чем могли нанести предполагаемой цели. Королева мечей коснулась кончиком клинка одной из линий, созданной ею диаграмме. Из этой точки раздалась круглая капля, напоминающая кровь текущая из точечного укола, двумерная, тёмно-синяя, прозрачная. Она вытащила пистолет из скобры на ребре, прицелилась в каплю и выстрелила. Пуля угодила в каплю, надавила на поверхность, замедляясь с каждым пройденным сантиметром. Наконец она замерла, и ранее плоская поверхность капли портала сейчас превратилась в конус, выдавленный движением пули. На долю секунды мне показалось, что капля словно батут швырнят пулю к героине. Затем она пробила каплю и продолжила лететь с обычной скоростью, За ней неслись ленты, тьма и бесчисленные другие эффекты. Удар угодил в сына в тот момент, когда он начал испускать новый поток света в толпу напротив меня неформалов. Сын покачнулся, покрываясь ребьё от воздействия десятка различных сил, бьющих вокруг и сквозь него. Одна из сил оборвала луч. Королева мечей начала изменять цветовую карту, разрывая отдельные связи и растягивая другие. Сын повернулся к ней. «Именно в этот момент прибыли наши первые подкрепления». Искажение пространства сообщило о появлении висты, которая складывала поверхность вокруг сына, окружая его стеной из земли. Я повернулась и увидела их с крутышом на четырёхметровой выпуклости. Крутыш что-то настраивала сидя на корточках, а виста стояла чуть выше по склону. С ними была сплетница. Пригнувшись, словно спрятавшись за крутышом, она с телефоном в руке изучала поле боя. Скорее всего, передавала информацию. У Нокси Мурк собирались остальные. Судья теперь был с короткой стрижкой под машинку а его некогда растрёпанная борода сейчас была подстрижена так, что это бы вызвало улыбку, если бы не его репутация. Как две идеально ровные линии, которые встречались на подбородке под прямым углом. Маска прикрывала ему лоб, глаза и нос, губы были сжаты в тонкую линию, на нём были чёрная обтягивающая майка без рукавов, тяжёлые парусиновые штаны и ботинки, которые, судя по их виду, могли крушить камни. Его стальной молот был весь из острых линий, которые гармонировали со стилем волос и бороды хозяина, А рукоять была настолько толстой, что её, казалось, нельзя обхватить ладонью. Молот был размером со своего владельца и в 3-4 раза тяжелее. А этот парень был реально здоровённый, как бодибилдер, такой широкоплечий, каких даже и в кино не увидишь. Сразу за судьёй ступала журавль гармонии вместе с тремя учениками. Двое из них, судя по виду, сразу были готовы вступить в бой. Они двигались, пригнувшись к земле, как тренированные солдаты на поле боя. Третий походил на испуганного ребёнка. И, логично, Этого можно было ждать от людей, которые оказались в подобной ситуации. Журавль шагал, сцепив руки за спиной, подбородок высоко поднят, словно она совершенно не замечала происходящего вокруг. Сын проломился сквозь стену из плотного камня, и, кажется, для этого ему пришлось приложить некоторые усилия. Он направил атаку на висту, крутыша и сплетницу, сфера такая же, как уничтожившая стрекозу. Судья швырнул молот в воздух, и тот заблокировал выстрел. Получившийся взрыв сбил с ног десяток кейпов, Несколько испарящих орудий крутыша едва не сбросил сплетницу с возвышения. Ученики журавля были опрокинуты, но сама журавль умудрилась избежать воздействия взрывной волны, сохранив вертикальное положение и сделав лишь шаг назад. Молот упал, ничуть не пострадав от взрыва, и судья схватил рукоятку обеими руками. Сын повернулся к судье и выпустил ещё одну сферу, ещё один взрыв. Кейпы неподалёку пытались убраться подальше от новой цели сына. Судья остановился, он качнулся, Затем повёл вокруг себя молотом, моткнув его в землю, схватился за рукоять, словно ему нужно было на что-то оперяться. Его кожа потемнела там, где была обожжена, золотой свет плясал по краям ран, словно огонь на тлюющей бумаге. Я увидела, как двигается Семорк, помещая своё крупнейшее крыло перед Куртушом, мешая ему выстрелить. Я очень надеялась, что сейчас она была на нашей стороне. Позволить судье справляться самому с поддержкой только ближайших кейпов казалось в лучшем случае слабой идеей. На сына обрушился непрерывный ливень воздействия разнообразных сил и снарядов, летящих со всех направлений, и это отвлекло его достаточно, чтобы дать судье шанс на повторную атаку. Линчеватели, бывший лидер тюремного блока клетки, зашагал быстрым шагом вперёд, волоча своё оружие за собой. На этот раз сын использовал луч, направив его на судью. А вот это интересно. Именно лучом я бы попыталась разобраться с судьёй. Его сила ограничивала количество повреждений, которые он мог получить за определённое время, и в какой-то степени снижала серьёзность ранений. Урона от горда пуль будет немногим больше урона от одной-двух пуль, причём каждая из них сумеет проникнуть в тело не глубже пары сантиметров. Ножны экскалибура. Он мог так много сделать с этой концепцией, но остановился на использовании молота вместо меча. Я зачарованно наблюдала, как он остановил молотом большую часть луча. Сын прервал атаку, поскольку королева мечей выстрелила в него ещё одной заполненной силами пулей, затем возобновил натиск. Одновременный удар десятков пуль не нанёс бы судью существенного ущерба, однако их непрерывный поток мог его одолеть. Ослепленный яркостью света судья шагнул вперёд. Он отвёл молот в сторону, принимая весь урон лицом. Невероятно, ошеломительно. Я могло только смотреть, разинув рот на нечеловеческое упорство судьи и задаваться вопросом, использует ли сын луч, потому что это наиболее удобный и эффективный из всех доступных ему инструментов или потому что он интуитивно понимает сущность силы судьи. По всей вероятности он был источником всех сил. Было вполне разумно, что он знал принципы их работы. Это была пугающая мысль.